Дворец императора сразу после утреннего заседания дворцового совета. Раз на сегодня всё, предлагаю разойтись и заняться своими непосредственными делами, произнёс император, вставая из-за стола. Извините, моё император, но у меня есть одно предложение. Для его одобрения нужно согласие совета и лично ваша подпись, произнёс казначей империи, доставая кипу бумаг. И какое предложение вносит глава казначейства устроить всеимперский праздник молодого орка, произнёс он, раскладывая бумаги. Я не ослышался? Самый прижимистый гном во всём мире предлагает устроить всеимперский праздник? Да, достаточно, главный командующий, передразнил казначей коллегу по имперскому совету. Я не понял, произнёс начальник полиции задумчиво. А в чём прибыль от праздника? В жизни не поверю, что достачтимый Денгер сделает что-то, что не принесёт прибыли или не сократит расходы. А насколько я знаю, массовые гуляния это в основном расходы для бюджета, которым вы заведуете, и головная боль по обеспечению порядка для моей конторы. Да, вы правы, сэр Полцин. Вот запрос назначения из города о том, чтобы отправить в столицу 5 кувшинов меди, не пересчитывая их содержимое, серьёзным тоном произнёс гном. Так, не пересчитывая. А они у вас что, совсем обленились? Я сначала так же подумал, но как только посмотрел на размер ковшин шинов, вопросы сразу отпали. Ковшины на 500 л в каждый, а казночей всего два, и оба предпенсионного возраста. При этом ваши коллеги не дали стражникам помощь моим сотрудникам. А у них и других обязанностей хватает, кроме пересчёта меди. А Откуда взялись кувшины с медью? Клад нашли? Пожертвование горожан императору для содержания сиротских домов. Это я понял. Но вы сказали, что там пять кувшинов медных монет. Всё что? Только медь жертвовали? И сколько времени собирались пожертвования? Ваше императорское величие всего один вечер. К тому же там, судя по отчёту казначея и местного бункера, нет ни единой монетки крупнее, чем медный грош. В городе сейчас резкая нехватка мелких денег. Как такое могло случиться? удивился император. А вот, посмотрите, подробные отчёты обо всём происходящем. Человек в чёрном костюме положил перед императором документы. И вот, кстати, пара рассказов о грошике. Их, я считаю, можно дать почитать юному принцу, и положил отдельную папку. Честно говоря, Я и сам с удовольствием их почитал и не пожалел о потраченной магеи на энергии на передачу текстов, произнёс он подосуждающий взгляд гнома. Да, хороший праздник организовали жители этого городка. И хорошо придумали с зелёной краской. И как ты предлагаешь организовать праздник и где? произнёс император, бегло посмотрев текст, даже не читая. В каждом городе, по тому же принципу, что и в городке, только внести изменения. Вся инициатива будет исходить от вас и спускаться в усной форме. Вы отдаёте приказ мэрам городов, а не лично главам цехов и различным гильдиям. А те уже разносят весть для простых горожан. А не легче просто прочитать указ на площади? Не тот эффект. Да и детям будет интересней раскочить на праздник в образе орков. А когда дети радостные, их родители будут щедры на пожертвования. А где столько орков возьмем, чтобы они были на каждом празднике? Вам и не надо, господин главнокомандующий. Для детей главное слух и то, что они поверят. Вам и не надо, господин главнокомандующий. Для детей главное слух и то, во что они поверят. А сам праздник объединит всех жителей нашей империи. У них появится не просто праздник, а общая тайна, от и для детей. Но и скромная прибыль в казне. Здесь инструкция для мэров и городов. Казначей передал около 20 листов, исписанных мелким почерком, что и как устраивать, какие аттракционы можно сделать, плюс не возбраняется, а даже поощряется дополнительные задумки с их стороны. На подготовку дадим им 3 дня. На утро четвёртого дня ярмарка аттракционов должна быть открыта. Условным орком вход бесплатный. А со всех остальных по грошику. С едой, конечно, не получится, как у них, но все сладости и еду сделать максимально дешёвой. А вот пиво и другие алкогольные напитки поднять в цене в три раза и разрешить пить только в специально отведённых для этого местах. На центральной площади установить большую сцену и натянуть тенты от дождя. На пол расстелить сено для удобства детей. а на сцене показывать всю ночь детские и смешные истории и рассказывать в лицах истории про Грошика, причем Грошика каждый раз должны будут играть представители разных рас. Ты думаешь, расходы оправдаются? Естественно, ведь торговцы за место на ярмарке должны будут заплатить плюс пожертвования. Я решил поступить так же, как и в этом небольшом городке. Пусть играет на небольшой любви к казначею. Пусть им слох, и пусть демонстративно подставные люди кидают пожертвования грошиками. А главное, надо будет, чтобы градоначальники в узком кругу заявили, что, дескать, ради такого дела каждый не по одному десятку золотых разменяет и лично в кувшин пожертвование закинет. Ну, с этим ты сам разберёшься. А Арчонка надо будет наградить. Такой праздник придумал и такие истории. Правда, я пару похожих историй с детства помню. Но всё равно надо награду ему достойную выдать, произнёс император, отодвигая от себя историю Грошика и рассматривая более детально отчёт. Смотрите, так наш герой, что разгромил повстанцев и придумал Грошика одно и то же лицо, усмехнулся он. За победу над шангарами ему дворянство положено и совет в пещере Гали. А за праздник чем тогда будем награждать? Может, золотом? У него трофеев было на 500 золотых примерно. Плюс не всё реализовано ещё. Золото ему не нужно, торопливо произнёс казначей. Может, повысить его в звании и увеличить жалование? Я правильно вас понял, господин генерал? Вы предлагаете повысить в звании ребёнка, который даже присягу не давал короне? Я напоминаю, ему 6 лет от роду. Для вас, господин генерал, перевожу. Это где-то 12 человеческих лет. Так какое ему звание дадите? «А что вы предлагаете, господин Казначей?» «Стоп! Хватит ругаться. У нас проблема. Он, оказывается, сбежал в соседнюю империю. И вы молчите? Когда вы собирались об этом доложить? Как сбежал? И почему?» Один гений, будь он не ладен, к сожалению, из моей конторы, пошутил и назвал его Грошиком, да пообещал, что он ответит за все свои грехи. «Этот человек будет наказан, а отчет я отдал в канцелярию. Не думал, что побег молодого орка заинтересует вас. И что? Его упустил целый гарнизон? Простые орки такого не ученняют. Он чёрный орк? Всё гораздо хуже. Вступил в разговор человек в чёрном. Не знаю, как сказать, такого никогда не было в истории. Ему помогли дети. Они подняли восстание и отбили его у стражников, а сами их загнали в ратушу. Сами затем сели на стенах и никого не выпускают и не впускают во внутреннюю цитадель. Пробовали отправлять погоню за ним. Стражники и здесь оплошали, а охотники за головами послали куда подальше. Им, не поверите, жены запретили его ловить. И пообещали тем, кто согласится, кишки выпустить. «Надо срочно все отменять, пока не поздно. Позора не оберемся!» Соседи непримерно везде рострубят, как мы обращаемся со своими героями. Бедный мальчик. Он совсем голодный и испуганный, сейчас бежит или того хуже, заблудился где-нибудь в лесу. И всё из-за ваших грубых шуток. Госпожа императрица, там степи, и он не совсем мальчик. Он орк, и к тому уже чёрный, а они более сильные и выносливые. Я смелюсь напомнить, что он же участвовал в боях с повстанцами. И что от этого изменилось, господа? Да, я, пожалуй, сообщу вашим жёнам, как вы обращаетесь с детьми. Я думаю, они поддержат меня, произнесла императрица, вставая с кресла и придерживая живот. Кстати, я с детьми и теми, кто поддерживает моё мнение, переезжаю в северную часть замка. Вас же попрошу там не появляться, пока не найдёте ребёнка. Это касается и вас, муж мой. И советую не затягивать с поисками. Не стоит расстраивать беременную женщину, произнесла она и удалилась из комнаты. Да и кто посмеет отказать императрице в её просьбе? Поздравляю, господа. Мы расстроили императрицу, произнёс император и скомкав листок бумаги, кинул его раздражённо в угол. Да что с ним может случиться? Он уже победил не один десяток врагов. Если только опять где-нибудь булочек объестся, попробовал пошутить начальник полиции. Но вот вы и отвечаете за его здоровье и благополучие, как и за возвращение домой. Будете давать мне и моей жене отчёт каждый день. Тем более, ваше ведомство пошутило, а нам расхлёбывать. Да и вам, господа, стоит приложить максимальные усилия по розыску пропавшего ребёнка. Всё, заседание окончено. Так вот закончилось моё одиночество. На поляну за мной подъехал Стреган. Далее моё путешествие уже проходило в огромном караване. Кстати, в моём караване. Когда я поинтересовался, не нападут ли на нас разбойники, раз мы без экраны, он рассмеялся и ответил: "Их должно быть минимум в два раза больше, чем нас. А значит, банда должна состоять минимум из сотни человек. Такую толпу не спрячешь под первым кустом". и незаметно не проскочишь в огород. А после первого ограбленного каравана их начнут искать. И что тогда им делать? На одно ограбление толку не соберёшь, своих же сдадут. Нет в нашей империи больших банд. А десяток бандитов нам не страшен. Да и им не тризона просто так умирать. Максимум, на что они способны это ограбить одну-две телеги или напасть на карету с дворянами. Там хоть и риск, но и прибыль большая будет. Бандитов стоит опасаться только в местах боевых действий, да у слабых правителей, а наш не такой. Здесь закон превыше всего, его даже князья лишний раз не приступают, от греха подальше. Нам стоило бояться только повстанцев, говорят, видели их здесь недалеко. Вроде какие-то наемники или еще не пойми кто, в общем, не местные однозначно. Помимо прочего, выяснилось, что шаман не поскупился на силы и всем охотникам сделал сложные татуировки подчинения. Как я понял, в основном два вида арабских татуировок. Первая категория это, так сказать, слуги. Они не могут наносить никакому разумному существу вреда. Второй вариант более дорогой и значительно сложнее в наложении. Он уже позволяет рабам защищать своего хозяина и его собственность. Вот и надо будет передать ему при встрече кувшинчик благодарностей и, как говорится, поклониться в пояс за такой подарок. А то я даже не знаю, что делал бы без них. Ещё и гоблинов он мне посоветовал брать, да я без них бы с голоду помер. В караване я изображал взрослого матёрого орка, а все остальные делали вид, что верят мне, хотя тут скорее работал принцип неуловимого Джо. Он неуловим лишь потому, что нафиг никому не нужен. Ну, пыжится ребенок, старается показать из себя взрослого и страшного орка. Так пусть. От этого другим ни холодно, ни жарко. Но главным образом я скрывался не от них, а от патрулей, что периодически встречались нам по дороге. В вынужденных походах, к сожалению, меня никто не мог сопровождать. Все из-за любви лошадей и волков. Отказывались лошади ехать рядом с форгом. И я не мог пересесть на лошадь, Они рядом меня терпели, но не более того. А если я решался переместиться на спину даже самый спокойный и меланхоличный лошадки, то мог смело устраивать родео для окружающих. Поэтому приходилось весь день проводить вдали от обоза, заезжая только на обед, да поменять одного хорга на другого. Меня сопровождали неутомимые псы. Они, наверное, магией какой-нибудь модифицированы, но не могут, по-моему, столько бегать без устали обыкновенные животные. или могут. Говорят, волки за день больше сотни километров наматывают в поисках добычи. А ездовые псы у чукчей ещё и людей по тундре возят. Так что не мне говорить о выносливости. И что может или не может быть. Про тренировки я не забывал. Также бегал и качался по мере возможности и ел в основном мясо брунгов. Благозапасливые гоблины в фургоне засолили целых две тушки. Этим мясом кормили только меня одного. Я же, как те мышки, что кривились, кололись, ну как ту съели. Подойдёшь бывало к столу, возьмёшь кусок солёного мяса, посмотришь на него и по невеле произнесёшь: хочешь жрать ешь солонину, не хочешь солонину не хочешь жрать. Всё это приходилось делать, чтобы расти и крепчать. Как известно, сильному за всегда легче жить и не тужить, особенно в мире, где слыком не слыхивали, а сами великой те Из знаменитой фразе "Бог создал людей сильными и слабыми", Сэмюэл Коль сделал их равными. Но недолго длилось наше спокойствие. На четвёртый день я неожиданно для себя вышел на поляну, где недавно произошло сражение. По стандартам выходило, что здесь встретились два отряда: повстанцы и имперцы. Последние победили с разгромным счётом, судя по количеству трупов в зелёном. Не вдали от меня стояла группа панурых солдат Они держали шлемы и стояли с опущенными головами. Моё появление не осталось незамеченным. Один из них подозвал меня. Один из них подозвал меня. Я преодолел желание сделать ноги от греха подальше, поддался искушению любопытства, здраво рассудив, что хрен они меня догонят в случае чего. Семь персидские солдаты стояли у двух носилок с детьми, возле которых суетились лекари. На мой вопрос, что случилось, мне ответили: Что эти дети настоящие герои. Когда к их деревне стали подходить повстанцы, то вся деревня просто убежала, а дети, наслушавшись историй про грошика, решили поступить как он и завести врагов в ловушку. Двое из них повели повстанцев лесами, но не в направлении границы, а к крепости местного барона. Третий же побежал по дороге предупредить об отряде повстанцев. Барон к его чести среагировал оперативно. Он успел собрать тех, кого можно, включая всех конюхов и другую прислугу. Они устроили засаду в роще, но что-то пошло не так. В последний момент повстанцы заметили засаду и попытались убить детей. Неизвестно каким чудом баронские егеря оказались около детей, которых и прикрыли своими телами. Но, к сожалению, они успели только не дать добить детей. Следом был разгром, где никто не брал пленных. но убивали максимально жестоким способом. Люди барона не простили по станцам избиения детей. Они увидели, что детей периодически хлестали плетнями, чтобы те не останавливались и вели их дальше. Постанцы были так испуганы, что двигались безостановочно, желая как можно быстрее покинуть обжитые районы. Лошадей у пацанов не забрали и навьючили их нехитрым деревенским скарбом и провиантом на дорогу. А ребята молодцы. Их хоть избивали плетью, да так, что вся спина была в крови, но они всё равно били по станцу в условленное место. Не каждый взрослый выдержит такое, а тут тринадцатилетние пацаны. Вот такую грустную историю мне поведали баронские солдаты. Немного погодя меня к себе подозвал барон и после небольшого полевого допроса, узнав, что я еду с большим караваном, попросил, но таким тоном, словно приказал. чтобы мы забрали детей с собой в столицу. Также он даст нам одного лекаря и десяток воинов в сопровождении, и пергамент, согласно которому обязуется оплатить все расходы на лечение детей. Он же со своими людьми будет преследовать тех, кому удалось спастись. Извините, господин барон, но один из детей умирает, прервал наш разговор один из лекарей. Как умирает? Нельзя его как-нибудь спасти, возбуждённо вскрикнул местный властитель. К сожалению, я не целитель, а простой травник, и мне не подвластна магия исцеления. Все, что я могу, лечить с помощью травяных настоек или купленными эликсирами у целителей. Я уже дал эликсир. Если он проживет часа два, начнет действовать настойкой жизни, и только тогда появится шанс на выживание. Единственное, что мы смогли для него сделать, это дать сильное обезболивающее. Мы пошли к носилкам. Дети были сильно избиты. Один из них посмотрел на меня и вскрикнул. «Грошик, я узнал тебя, это ты в казармах рассказывал нам про свои подвиги, и я горжусь тем, что повторил твой подвиг». «Прости меня, малыш, но я не Грошик». После последней фразы у пацанок в глазах отразилась такая вселенская боль, словно мир рухнул у них в глазах. «Это вы, Грошики». Это вы сейчас создали новую легенду о подвигах грошика. Но ваша миссия ещё не закончена. Помните, что грошик всегда уходил в закат и приходил на рассвете. А до заката ещё не один час. С умным видом произнёс я в надежде, что вера в легенду о грошике позволит им продержаться это время. Вы просто настоящий герой. На секунду замешкавшись, я продолжил. И господин барон уже распорядился, чтобы вас по-настоящему наградили. Тут я запнулся. А какой награде я говорю умирающему ребёнку? Вспомнился дед, как он дорожил своими медалями и всё время рассказывал, как их получил. Он всегда говорил, что это единственная ценность солдата. И чуть не убил какого-то мужика, который предложил у него их купить. Вы, герои, и получите настоящие медали грошика. Я сейчас их принесу вам. Судя по тому, как оживились пацаны, несмотря на свои раны, Я задел за что-то живое. Я отошёл к своему хоргу, думая, что за медаль подарить детям, или точнее, из чего её сделать. Почти десяток воинов мгновенно предложили любую помощь. Судя по их лицам и нервной манере, они явно чувствовали себя не в своей тарелке. Им легче было сойти с врагом лицом к лицу, чем стоять и смотреть на детей. Я усиленно думал, что делать, что придумать. Даже для стимуляции мысленного процесса почесал голову. Ничего не помогало. До медалей и наград для воинов в этом мире додумались, но лишь для высших чинов. «Хрен с тобой, золотая рыбка! Раз нет гербовой бумаги, обойдемся простой!» произнес я озаренной идеей. «Вы хотите подарить детям щенков? Да у каждого в деревне поди по десятку их!» «Нет, это не простые деревенские шапки, а орочи псы!» Я думаю, таких нет в деревнях. Да, таких продают только горцам. Я пойду тогда к барону. Пусть выпишет разрешение на владение. Объясни ещё разок. А мы уж растараемся. После разъяснений воины принялись за реализацию моей идеи в жизнь с присущей солдатской смекалкой. Первым делом они вырезали из яркого красного плаща две широкие полосы, и скрутив их в трубочку, переплели золотой нитью Всё это изъяли из карба молодого барона, затем сделали петлю с самым натуральным девичьим бантиком на конце. А всё это творение завершала медная монетка, вставленная в золотую. Сделано было грубо и топорно, но это сейчас просто символ. Пока они возились с осущевлением медалей для пацанов, я смотался в караван и взял двух щенков. Я управился за 4 часа. Благо недалеко было. Сам караван уже остановили и готовили мою повозку для раненных детей. Схватив трёх первых попавшихся щенков, я поспешил обратно. Уже почти уносил их с детьми, один из щенков вырвался у меня из рук, но его тут же схватил за загривок один из моих псов. И щенок в его зубах сразу затих, глядя на мир своими смешными глазами. А пёс пристроился за моей спиной. Недолго думая, я стала пускать щенков на землю, где их сразу подхватывали мои псы. Кто-то из солдат передал мне коробочку с медалями. Я сказал, что ими должны награждать только ветераны, те, кто знает цену настоящему подвигу, а не недоразумения вроде меня. Они согласились с моими доводами и заверили, что всё сделают. На это попросили ещё немного времени. Судя по возбуждённым голосам детей, те уже изнывали от нетерпения и старались разглядеть, что происходит. Пацан, что бегал к барону, даже прыгал на месте, стараясь и сообщал своим друзьям всё, что удалось ему увидеть за спинами солдат. Те с трудом, но ясной живостью в голосе обсуждали между собой услышанное и делали свои предложения. Ой, и попадёт нам от батьки, встрепенулся вдруг один из них. Мы же не предупредили, что пойдём подвиг совершать, да и мамка как пить дать расстроится, продолжил он. Ага, как думаешь, когда она будет нас с мокрым полотенцем гонять? «Батя заступится», — сделал предположение второй пацан, что лежал рядом. «Не думаю. Одна надежда на деда. Сейчас отлежимся и к нему в сараюшку прокрадемся. Но так, чтобы бабка не видела, а то не на пару с мамкой нас отлупцуют. Что, думаешь, нам достанется, как в тот раз, когда мы на коне сели и в рыцарский набег собрались?» «Думаю, сильней», — авторитетно заявил более старший. «Мы тогда из села не успели выбраться». А тут целый подвиг совершили. Да и рубахи эти черти окаянные нам порвали. А за них нам точно достанется. — Не робейте, герои, я за вас попрошу, — усмехнулся барон, что стоял рядом. — А не обманете? — с сомнением в голосе спросил младший. — Слово рыцаря! — произнес барон и ударил себя кулаком в грудь. — О, хорошо. Только вы останетесь у нас с ночевкой, чтобы мамка до утра успокоилась. Они синовали. Знаете, как хорошо спать-то. Нам не разрешат, но вы-то, барон, вам никто не сможет запретить. Детская логика, как всегда, на высоте. Вы не думаете, она у нас добрая, только расстраивается по пустякам. И тут заиграли боевые трубы. Все выстроились в одну линию перед пацанами, держа оружие высоко поднятым. От конца строя вышел сам барон со знаменосцем за спиной. И вновь зазвучали трубы, и раздались синхронные удары оружия о щиты. Барон подошёл к героям сегодняшнего дня и стал восхвалять и описывать их подвиги, а также самопожертвование, безграничную отвагу и преданность императору. Затем по его знаку вышли ветераны. Все они, встав на одно колено, вручили каждому из ребят по медали. Вы бы видели, как мальчишки оживились и сгомонили, при виде медной монетки. Их даже нисколько не заинтересовало, что барон пообещал им денежное довольствие в виде десяти серебряных месяцев. Их в данный момент больше интересовала чья монетка краше и лучше. А деньги в их возрасте понятие абстрактное. Да и судя по их одежде и пухлым щекам, от голода и нужды они не страдали. Переждав бурю эмоций, опять заиграли трубы. Меня подтолкнули в плечо. Я, чтобы не ударить в грязь лицом, заявил, что они настоящие орчата, а каждому орчонку положено поурочное псу. По мысленному сигналу мои псы подошли и положили на носилки щенков. В общем, всё красиво получилось. Конец я заполировал настоящей речью, в общем, пересказав всю нудятину, что нёс мой дед, стараясь вырастить из меня настоящего человека. В отличие от меня, его наставления упали на благодатную почву. и, по-моему, дадут плодотворные восходы. А главное, что самый слабый из них все-таки выживет, по заверению целителя. Да и с таким огнем в глазах они точно не умрут, несмотря на все старания местной медицины. На последних я откровенно наговариваю из природной вредности, и есть из-за чего. Сей целитель и меня всю дорогу травил настойками, дескать, для здоровья полезно, и все такое. Никак не отставал местный Пилюлькин, пока я не выпил настойку. А на вкус я ничего гаже не пробовал. Приходилось, зажимая нос, глотать эту гадость. Детей мы погрузили на телеги и стали в быстром темпе двигаться в сторону столицы. Со мной поехали Стреган и десяток солдат барона вместе с лекарем. Хотя, если быть честным, это я с ними ехал, хоть и на моей повозке. Все дорожные расходы люди барона взяли на себя. Они же решили все трудности со стражниками и дорожными патрулями. Примерно раз в день обязательно кто-нибудь проверял документы. С караваном остались охотники и возничие. Им уже не будет ничего угрожать. Нас бежать не сбегут. Так мы за 2 недели добрались до столицы. Могли бы и быстрее, но боялись растрясти раненых, да и кони с сопровождением быстро уставали. Дороги меня поразили. Они были широкие и четырёхполосные. Крайние полосы были для движения. Крайние полосы были для движения, а средние предназначались для обгона более медленного транспорта. Это оказалось очень удобно, и не надо никому дорогу уступать, съезжая с неё. Дорога была выложена камнями и сделана под уклоном для стока воды и грязи, что смывали дожди. На мой вопрос о дорогах я узнал, что такие широкие только на оживлённых торговых трактах, а между городами трёхполосные. Но есть и двухполосные, но только там, где оживлённое движение. В остальных местах везде простые грунтовые дороги с деревянными мостами, а не каменными, как здесь. Тракт оказался весьма оживлённым, и мы постоянно обгоняли караваны различной длины. На встречу нам также постоянно шли караваны, уже из столицы Были ещё и кареты с охраной, и без неё. Нас никто не останавливал и не проверял документы. Постоялые дворы были расположены в большом количестве, а у прилегающих деревень стояло даже что-то вроде ларьков. Там продавали свежий хлеб, булочки, а ещё можно было перекусить и пополнить запасы зерна. Всё это продавалось чуть дешевле, чем в корчмах. Так сказать, от производителя. Мы в основном в таких импровизированных ларьках и закупались. Питались на ходу. Просто перед обедом или ужином я на корге скакал до ближайшего ларька и заказывал необходимое. А они уже все делали и собирали нам стол. Я в корчмах предпочитал не есть. Там хоть и выбор больше и есть удобней, но мы не хотели терять время. Да и мне не стоило лишний раз светиться. Для моих монстров я покупал пару живых баранов. и уводил их в ближайший лесок, где хорги уже сами себе охоту устраивали. В карчмах такой номер не прокатит. Там можно было купить только мясо, а моим зверям надо периодически давать живую пищу. А от идеи с охотой пришлось пока отказаться, поскольку нет у меня лицензии, а без неё нельзя. Меня бы это не остановило, но чёртов образ чёрного орка у меня уже в печёнках сидел. Так не делают, так не поступают благородные орки. Их послушать, то корк это такая чопорная интеллигенция, что даже задницу в туалете вытирают исключительно в белых перчатках, и при этом обсуждают очередное стихотворение или полотно местного художника. Явно здесь побывал кто-то из наших попаданцев. Дороги сделал, правила дорожные ввёл, законы едины для всех. Почти для всех, конечно. Богатые чуть равнее. так и на земле они такие же за большим исключением здесь не дают и не берут взятки умников дающих и берущих взятки сразу отправляют в рабство вместе с семьёй независимо от социального положения да и тюрьм нет всё заменяют временным рабством в этом я солидарен а то преступник сидит себе в тюрьме отдыхает а его должны человек 10 а то и все 20 держать ведь охраннику надо зарплату платить кормить и одевать да и самого преступника тоже. Вот и выходит, что мало того, что он тебя обокрал, так ты ему ещё тюльму должен оплатить. Здесь не так. Вор сначала должен отработать десятикратную сумму ущерба, а потом только начнёт отрабатывать время рабства. И потунеядствовать у него не получится. Хлыст в качестве стимула к трудовой деятельности никто не отменял. Естественно, Преступность здесь полностью не искоренили, но существенно подрезали ей крылышки. Насколько мне рассказал Стреган, преступности вроде как таковой нет, но и расслабляться не стоит. Кошелёк всё равно могут срезать в бедных районах у какого-нибудь кабака. Пьянь может ограбить, да и не стоит в ночное время ходить по тёмным переулкам. Шревата. Преступность здесь пошла немного другим путём. Варишка срезал кошелёк другой, но не залегает в скроне, а просто меняет город обитания, дёшево и сердито. Каждое путешествие рано или поздно подходит к своему логическому завершению. Так и мы приближались к цели нашего путешествия. Когда ещё на горизонте не показалась крепостная стена, начался пригород. Столицу широким кольцом окружали билы и деревни. Вокруг было множество полей, и различных огородов. Даже теплицы виднелись, начиная с небольших и заканчивая целыми тепличными комплексами. Городу много еды надо, особенно такому большому. Столица самый большой город на материке. В ней более 500.000 жителей, и то последняя перепись населения была более 200 лет назад. Она не дотягивала до легендарного Рима. которым, по заверениям историков, во времена расцвета Римской империи проживал чуть ли не миллион жителей. Но и так город занимал просто огромную площадь. Он имел пять линий крепостных стен, за которой давно вышел, и теперь его периметр обрамляла двухметровая каменная стена, или скорее каменный забор. Главной его целью было предотвратить въезд транспорта. Каждая телега или верховой облагалась специальным и недешёвым налогом. Не знаю, сколько уходило в казну, но большинство денег перепадало специальным дворникам, которые следили за чистотой и попросту убирали навоз и другой мусор с улиц города. Также была возможность оставить телеги или верховую скотину в стойлах у города. Всё это и ещё многое я узнал, включив режим почемучки. А что? Мне можно, я ещё ребёнок. К сожалению, такой режим почему-то отпугивал людей. Они быстро уставали отвечать на вопросы и у всех находились важные дела. Чайник там выключить или утюг. А если серьезно, то они вспоминали, что у них кони не чесаны, колеса не смазаны и все в таком духе. Мы решили телеги и всех брунгов с хоргами оставить у ворот на специальной, так сказать, парковке. И всех гоблинов, кроме Стара. В качестве дополнительной охраны оставил всех псов на всякий случай. Хорги и псы воспринимают моих гоблинов почти как меня, то есть выполняют все их команды. Так что за телеги и скотину можно было быть спокойным, никто их не украдет. А если украдут, то хозяин парковки должен будет возместить мне потери. Он отвечает только за животных и телеги, а их содержимое на моей совести и ответственности. Хотя я не думаю, что воры рискнут залезть к нам в телегу. Гоблины хоть и великие трусишки, Но смелости сказать пасом хватит. А дальше уже дело техники: собрать трупы и успокоить. Боевые псы живых, как правило, не оставляют. Да и не хрен лезть туда, куда не просят. А власти смотрят не совсем одобрительно, но пальчиком погрозят и всё однако тщательно проверят, чтобы ты не затравил и не успокоил невинного гражданина. В город мы прошли без особых проблем, а вот за воротами разделились. Дружинники повезли детей в Белый город. Там находились лекарственные комплексы, знаменитые на всю империю. Ещё бы. Ведь здесь и бетает знать, и все богатеи стекаются в столицу. Да и институт лекарский и школа магии тоже в столице. Лекарь это обыкновенный доктор, а целитель это уже высший пилотаж. Там всё на магии замешано. Они могут и шрамы любые свести, и даже новую руку или ногу вырастить. слепому зрение восстановить всё без проблем но берут только золотом и не маленькую такую сумму так что бедникам и среднему классу дорога к целителям закрыта хотя если есть к примеру десяток золотых то целитель примет в порядке живой очереди любого и назначит соответствующее количество сеансов за золотые монетки если там сразу не излечить Что-то меня опять не туда понесло, и мысли разгулялись. Мы пошли к каретам, так как Стреган жил довольно далеко от ворот, в которые мы зашли. Его дом располагался в четвертом круге, что по его рассказам довольно престижно. «Стреган, аналог такси здесь вижу!» И постучал по карете, на которой мы ехали. «А автобусы здесь есть?» Я ему уже давно рассказал, что я попаданец земли, но запретил кому бы то ни было говорить об этом. «Что за автобусы?» – удивился он. «Ну, автобус – это где не только ты едешь, но и много народу вместе с тобой», – попытался я объяснить. «Так вот же стоит карета! В ней они все и уместятся!» – показал он на довольно-таки вместительную карету. «Нет, немного не то», – произнес я. И объяснил принцип автобусной перевозки. Охотник загорелся идеей. стал подробно всё расспрашивать и засыпать меня вопросами. Потом на полчаса замолчал. Гаргар. А давай попробуем сделать автобусы, штуки 2-3. Я уверен, что он пойдёт и будет приносить прибыль. Многие из моего квартала ездят за ворота закупать продукты. Там и рынок дешевле. Пешком долго, на каретах дорого. А твой вариант, я думаю, всех устроит. Давай попробуем. Я тебе здесь не помощник. Я могу немного денег взять на развитие, ведь это наше будет предприятие, а прибыль будем делить. Мне 20%, сделал он предложение. Бери сколько надо. Я думаю, в это дело надо вкладываться по максимуму и быстро, пока наши идею не переняли. Если успеем занять нишу с перевозками, то сможем не упустить одиноких извозчиков с их телегами. Вечером обговорим. произнёс он и недоверчиво покосился на извозчика. Все детали и запостим. Я думаю, они все на таких условиях согласятся. Да и, господин, я хотел попросить. Можно ли нам с ребятами не говорить всем, что мы рабы? произнёс он, отводя взгляд. Да без проблем, согласился я легко. Я вас рабами не считал. Да и не привык я к рабовладению. Будем считаться компаньёнами. Вы заботитесь обо мне, а я о вас. Спасибо. Произнёс он, а у самого слёзы на глазах навернулись. Женя скажет, так и так узнает, а детям не буду сообщать. Дальше мы ехали молча. Он что-то там считал и делал записи в тетрадке, а я любовался городом. Однозначно, здесь был попаданец из Европы, но поздний, так как дороги были сделаны со стоками. Дома все двух или трёхэтажные и стояли сплошной стеной. Блистали только арки в зданиях. Четвёртый круг был почти такой же, только перед домами небольшие заборчики, покрытые зеленью. А квартал Стрегано состоял уже из собственных домов с различными по ширине земельными участками. Правда, он мне пояснил, что только эта часть квартала такая, а остальная часть, как и в четвёртом круге, только с двориками. Сам дом Стрегана был двухэтажным с жилым чердаком и другими пристройками в немецком стиле. То есть все постройки под одной крышей и обрамляли внутренний двор буквой П. Нас встретили радостно, быстро накрыли на стол, и мы стали праздновать счастливое возвращение главы семейства. Семья у него оказалась большая по моим меркам. Она состояла из четырёх сыновей и пяти дочерей. Самому младшему 8 лет. А старшие были уже женаты и имели своих детей, правда, маленьких, но довольно горластых. Интересно, а сколько лет самому хозяину дома? Праздник прошёл в радостной обстановке. Все радовались, смеялись и рассказывали последние новости. Главной новостью был день рождения Грошика, о нём рассказывали взахлёб. Как было весело и о вечернем представлении, где актёры показывали героические истории из жизни Грошика. Мы с Треганом переглянулись, и я попросил жестом не говорить обо мне. Да и что мне теперь делать? Утром пойду в ратушу и там разберёмся. Так незаметно наступил вечер, а затем я пошёл спать в отдённую комнату.